Глава восьмая. Хотя Гловочу хотелось поскорее добраться до Сгожелец, он, однако, не мог ехать так скоро, как хотел бы, потому что дороги очень испортились. После суровой зимы, после трескучих морозов и таких снегов, что под ними исчезали целые деревни, настала сильная оттепель. Февраль — лютый, вопреки своему названию, оказался нисколько не лютым. сперва стояли густые непроницаемые туманы потом шли дожди почти проливные от которых на глазах таяли белые сугробы а в перерывах между дождями бушевали такие вихри какие обычно бывают в марте порывистые внезапные то сгонявшие то разгонявшие тяжелые облака по небу а на земле завывавшие в зарослях гудевшие в лесах и пожиравшие снега под которыми еще недавно дремали ветви и сучья в тихом зимнем сне. И тотчас леса почернели. В лугах забрулила широко разлившаяся вода. Реки и ручьи вздулись. Рады были такому обилию мокрой стихии одни рыбаки. Все же другие люди, сидя точно на привязи, томились в домах и хатах. Во многих местах из деревни в деревню можно было пробраться только на лодках. Правда, всюду были гребли и дороги. Но теперь гребли размякли. И в низких местах бревна ушли в слякоть. и проезд по ним стал опасен, а иногда и совсем невозможен. Особенно трудно было пробираться к Чеху по озерной Великой Польше, где каждую весну разливы бывали больше, чем в иных областях государства, а потому и дорога, особенно для едущих на лошадях, становилась тяжелее. И потому ему часто приходилось останавливаться и ждать целыми неделями, то в городах, то в деревнях у помещиков, которые, впрочем, Согласно обычаю, принимали его и его слуг гостеприимно, охотно слушая рассказы о меченосцах и платя за известие хлебом и солью. Весна уже окончательно установилась и прошла добрая половина марта, когда Гловач очутился вблизи гажелицы Богданца. Сердце его билось при мысли о том, что скоро он увидит свою госпожу, потому что хоть он и знал, что никогда не получит ее, как не получит небесной звезды. Однако чтил и любил ее всей душой. Но он решил прежде заехать к матьке, во-первых, потому что к нему был послан, а во-вторых, потому что вел людей, которые должны были остаться в Богданце. Сбышка, убив Родгера, взял себе его свиту, состоявшую по обычаю меченосцев из десяти слуг и такого же числа лошадей. Двое слуг отвезли тело убитого в щитну, а оставшихся, зная, как жадно старик Матьку ищет крестьян, сбышка отправил с Гуловачем в подарок к дяде. Чех, заехав в Богданец, не застал Матьки дома. Ему сказали, что тот пошел с собаками и арбалетом в лес, но Матьку вернулся еще засветло и, узнав, что приехало к нему много людей, пошел скорее, чтобы поздороваться и предложить им гостеприимство. Он сперва не узнал Гловача. Когда же тот назвал ему себя, матька в первую минуту страшно испугался и, бросив арбалет и шапку на землю, воскликнул. «Боже мой! Убили его! Говори скорее все, что знаешь!» «Он не убит?» — отвечал чех. «Он в добром здравии!» Услыхав это, матька слегка сконфузился и засопел, а потом глубоко с облегчением вздохнул. «Слава Господу Богу Иисусу Христу!» — сказал он. «Где же он?» «Поехал в Мальборг, а меня послал сюда с вестями». «А зачем он в Мальборг?» «За женой». «Господи боже мой! За какой женой?» «За дочерью Юранда. Тут на целую ночь хватит рассказывать. Но позвольте мне, господин, отдохнуть. А то я с дороги устал ужасно. С полуночи ехал, не останавливаясь». Матько на время перестал расспрашивать. Главное, однако, по той причине, что от изумления он лишился языка. придя немного в себя он позвал слугу чтобы тот подкинул дров в камин и принес чеху поесть а сам стал ходить по комнате размахивая руками и говоря сам с собой ушам своим не верю дочь юранда сбышка женат и женат и не женат сказал чех и только теперь он стал медленно рассказывать что и как было а Матько жадно слушал прерывая его время от времени расспросами Потому что в рассказе Чеха не все было ясно. Например, Гловоч не знал, как следует, когда Сбышка женился, потому что не было никакой свадьбы. Однако он утверждал, что венчание состоялось, что произошло оно благодаря самой княгине Анне Дануте, а стало известно людям только по приезде меченосца Ротгера, с которым Сбышка выйдя на суд Божий сразился в присутствии всего Мазовицкого двора. А, сразился! С неудержимым любопытством, сверкнув глазами, закричал Матько: И что же? Он рассек немца пополам. Да и мне помог Господь управиться с оруженосцем. Матько снова начал сопеть, на этот раз от удовольствия. Ну, сказал он, воин он не на шутку. Последний из градов, но, ей богу же, не самый плохой. Еще бы. А тогда с фризами! ведь совсем был подросток». Тут он раза два внимательно посмотрел на Чеха и снова заговорил. «Но и ты мне нравишься. И видно, не врешь. Вруна я издали чую. Оруженосец, это не важно. Ведь ты и сам говоришь, что дела с ним было немного. Но вот что ты тому собачьему сыну руку сломал, а перед тем тура завалил, это здорово». Потом он вдруг спросил. «А добыча?» «Тоже хорошая. взяли мы латы, лошадей и десять слуг, из которых восемь молодой пан присылает вам. «А что же он с двумя сделал?» — отправил с телом. «Что ж, не мог князь своих слуг отправить? Уж те не вернутся!» Чех улыбнулся на эту жадность, которая, впрочем, часто обнаруживалась в матьке. «Теперь молодому пану уже нечего обращать внимание на такие вещи», — сказал он. спыхов большое богатство. Большое, а то как же. Да только еще не его. А то чье же? Матько даже встал. Говори же, где Юрант? Юрант у меченосца в тюрьме. Того и гляди умрет. Бог знает, выживет ли. А если выживет, так вернется ли. А если и выживет, и вернется, так и то все равно. Ксен Скалеп читал его завещание и объявил всем, что наследник — молодой пан. На матьку эти известия произвели, по-видимому, большое впечатление. Они были одновременно так благоприятны и так неблагоприятны, что он не мог разобраться в них и не мог привести в порядок чувства, поочередно овладевавшие им. Известие о том, что Сбышка женился, в первую минуту больно укололо его. потому что он любил ягинку как родной отец и всеми силами желал соединить сбышку с ней, но с другой стороны он уже привык считать это невозможным, а кроме того в преданное за дочерью он дошло то чего не могло пойти за ягинкой и любовь князя его много раз большее богатство мысленно матько уже видел сбышку княжеским комисом, господином богданца испыхова а в будущем и каштелянам Это было не невозможно, потому что в те времена говорили про захудалого шляхтича так. Было у него двенадцать сыновей, шестеро пало в боях, а шестеро сделались каштелянами. И народы, отдельные семьи стояли на дороге к благополучию. Большое состояние могло только помочь сбышки на этой дороге, и потому жадности и родовой гордости матьки было чему радоваться. Однако довольно было у старика и поводов беспокоиться. Сам он когда-то ездил спасать сбышку к меченосцам и привез из этого путешествия железный наконечник стрелы под ребром. А вот теперь в Мальборг поехал сбышка точно в волчью пасть. Что он найдет там? Жену или смерть? — Там на него ласково смотреть не будут, — подумал Мачко. — Ведь он только что убил их важного рыцаря, а раньше напал на Лихтенштейна. Они же собачьи дети мстить любят. При этой мысли старый рыцарь сильно обеспокоился. Пришло ему в голову и то, что дело не обойдется без драки с бышки с каким-нибудь немцем, ведь он парень проворный. Но главное беспокойство было еще не в этом. Больше всего боялся матьку, как бы его не посадили в темницу. Они взяли в плен старого Юранда и его дочь. В свое время не побоялись взять самого князя в злоторые Почему же они станут давать поблажку сбышке?» Тут в голову ему пришел вопрос. «Что будет, если мальчик, даже избегнув рук меченосцев, так и не найдет жены вовсе?» Сперва матька утешился мыслью, что в наследство после нее сбышка получит спыхов. Но радость эта была непродолжительна. Старика очень заботило богатство, но не менее заботил род, дети сбышки. Если Дануся канет, как камень в воду, и никто не будет знать, жива она или умерла, то Сбышка не сможет жениться на другой, и тогда Градов из Богданца не станет на свете. Эх, с Ягинкой было бы по-другому. Мочедолов тоже ворона крыльями, либо пес хвостом не накроют, а такая девка каждый бы год рожала без промаху, как яблоня в саду. И вот грусть матьки стала больше, чем радость по поводу нового богатства и от этой грусти. От беспокойства принялся он снова расспрашивать Чеха, как было дело с этой свадьбой и когда было. Чех на это ответил. — Я вам уже говорил, благородный господин, что когда было, не знаю. А о чем догадываюсь, в том не побожусь. — О чем же ты догадываешься? Я от молодого пана не отходил и спал с ним в одной комнате, когда он был болен. Только Раз вечером велел он мне уйти, а потом я видел, как к пану вошли сама княгиня, с нею панна Данута, рыцарь Делорж и ксен вышонок. Я даже удивлялся, потому что у панны на голове был веночек, но подумал, что пана будут причащать. Может быть, тогда это и произошло. Я помню, как пан велел мне одеть его, как на свадьбу, но я тоже думал, что это ради причастия. А потом как же? Они остались одни? Э, -э, э, не остались они одни. А если бы и остались, так пан тогда и есть не мог своими силами, а уж за панной приехали люди, как будто от Юранда. И под утро она уехала. И с тех пор Сбышка ее не видал. Никто ее не видал, наступило молчание. Что же ты думаешь? Спросил наконец Матько. Отдадут ее меченосцы или не отдадут? Чех покачал головой, а потом безнадежно махнул рукой. — По-моему. — Медленно, — проговорил он. — Она уже погибла. — Навеки. — Почему? — почти со страхом спросил матьку. — Потому что была бы надежда, если бы они говорили, что она у них. Можно было бы жаловаться или заплатить выкуп, или силой отбить ее. Но они говорят так. «Была у нас какая-то девушка, отнятая у разбойников, и мы дали знать Юрунду, но он ее не признал. А за нашу доброту перебил у нас столько народу, что и настоящая битва не обходится дороже». «Значит, Юранду показывали какую-то девушку?» «Говорят, показывали. Одному Богу ведомо. Может быть, это неправда, а может быть, они ему показали да не ту. Одно только верно». Что он людей перебил и что они готовы поклясться, что никогда не похищали его дочери. И это очень трудное дело, если даже магистр прикажет. Так и то они ответят ему, что ее у них нет. Кто их уличит? Тем более, что придворные в Цеханове говорили о письме Юрунда в письме сказано, что она не у меченосцев. А может быть, и правда, что у неу меченосцев. Эх, ваша милость. Уж если бы ее украли разбойники, так верно, ни для чего другого, как ради выкупа. Кроме того, разбойники не сумели бы написать письма, не подделать печать пана Испыхова, не прислать хорошей охраны для панны. Верно. Да на что она меченосцам? А месть юранду. Они месть предпочитают меду и вину. А что у них есть причины мстить, так это верно. Пан Испыхова был для них грозой, а то, что он сделал под конец, окончательно вывело их из себя. Мой господин тоже, я слышал, поднял когда-то руку на Лихтенштейна, убил Ротгера. Мне, Господь, Бог, помог руку сломать тому собачьему сыну. Эх, было их окаянных четверо, а теперь извольте видеть один жив, да и то стар. У нас тоже зубы есть, Ваша милость. Снова настало молчание. «Ты хороший оруженосец», — сказал, наконец, матько. «А как ты думаешь, что они с нею сделают?» «Князь Витольд, могущественный князь». Говорят, сам император немецкий в пояс ему кланяется. «А что учинили они с его детьми?» «Мало у них замков?» «Мало подземелий?» «Мало веревок, чтобы сделать петлю для шеи?» «Господи, боже мой!» — вскричал Матька. Дай Бог, чтобы они молодого пана не схоронили, хотя он поехал с княжеским письмом и с рыцарем Делоршем, который человек благородного происхождения и в родстве с государями. Эх, не хотелось мне сюда ехать, потому что там скорее представился бы случай подраться. Я слышал, как раз мой господин говорил старому пану из Пыхова. «Вы, — говорит, — хитрый или нет?» «Я вот хитростью не добьюсь ничего». А с ними надо быть хитрым. Ох, говорит, вот дядя Мачко, тот бы здесь пригодился. Потому он меня и послал. Но дочери Юранда и вы, господин, не разыщите. Потому что она, пожалуй, уже на том свете. А против смерти никакая хитрость не поможет. Мачко задумался и только после долгого раздумья сказал. «Ну так ничего и не сделаешь». Против смерти хитрость не поможет. Но если бы я туда поехал и узнал бы хоть то, что девушку убили, вспыхав и так, достался бы сбышке. А сам он мог бы вернуться сюда и жениться на другой. Тут Матько перевел дух, точно сбросил с сердца какую-то тяжесть. а Огловач робким, тихим голосом спросил. «Напанье. «Из Гожилиц. «Ну да», — отвечал Матько. «Тем более, что она сирота. А Чтан из роговой и Вильк из Бжозовой все пуще на нее наседают». Но Чех вскочил на ноги. «Панна осиротела? Рыцарь Зых? Разве ты ничего не знаешь?» «Боже ты мой, что случилось?» «Да, верно». «Как же тебе знать, коли ты прямо сюда приехал?» «А говорили мы только про сбышку», — осиротела она. «По правде сказать, Зых из Гожелец никогда дома не сидел, разве только когда у него были гости. А то ему сейчас же там становилось скучно. Раз написал ему Аббат, что едет в гости к князю Осветцимскому Пшемку и зовет его с собой, а Зых тому и рад». Ведь он с князем знаком был и не раз с ним гулял. Ну, приезжает, значит, зых ко мне и говорит. Я еду в Освецим, а оттуда в Глевицы. А вы тут посмотрите за сгожелицами». Меня словно сразу, что подтолкнуло, я ему и говорю. «Не ездите. Берегите имение Ягинку, потому что я знаю, что Чтан с Вильком что-то неладное затевают». Надо тебе знать, что аббат из злобы на сбышку хотел выдать девку либо за Чтана, либо за Вилька. Но потом, узнав их получше, однажды поколотил обоих посохом и прогнал из сгожелец. Оно бы и хорошо, да не очень, потому что оба они страсть как обозлились. Теперь-то стало маленько потише, потому что они друг с другом подрались и оба лежат, а тогда просто минуты спокойной не было». Все на меня осталось и охрана, и опека. А теперь Сбышка хочет, чтобы я ехал. Что тут с Ягинкой будет, не знаю. А пока докончу тебе прозыха. Не послушал он меня и поехал. Ну и гуляли они там, веселились. И поехали к отцу к князя Пшемка, к старику Носоку, которому Цешин принадлежит. И тут ко. Князь Ратиборский из ненависти к князю Пшемку подослал на них разбойников под предводительством чеха Хшана. Князь Пшемка был убит, а с ним из их Сгожелицкий. Попала ему стрела в плечо. Аббата оглушили железным цепом, так что он до сих пор головой трясет. Ничего не понимает, и языка, пожалуй, на весь век лишился. Ну, Хшана, старый князь Носок, Купилу Цампахского пана и так замучил его, что и старике о таких пытках не слыхивали. Но этим ни горя своего не уменьшил, ни зыха не воскресил, ни Ягинку не утешил. Вот оно, ихнее веселье. Шесть недель тому назад привезли Зыха сюда и похоронили. Такой силач, с огорчением сказал Чех. Под болю словом. Я уж не мальчик был, а он в одну минуту со мной справился и в плен меня взял. Да это был такой плен, что я бы его и на волю не променял. Хороший, благородный пан. Пошли ему, Господи, царство небесное. Эх, жаль, жаль. А больше всего жаль бедной панны. Верно, что бедная. Другая и матери так не любит, как она любила отца. А кроме того, опасно ей жить в Сгожелецах. После похорон еще снегом не занесло Зыховой могилы, а уж Чтан с Вильком на Сгожелецкий дом напали. По счастью, узнали об этом заранее мои люди. Бросился я с ребятами на помощь. Ну, бог дал, мы их хорошенько поколотили. После драки обняла девка мои ноги. Колю не суждено было мне, говорит, стать бышковой Так не буду ничьей, только спасите меня от этих разбойников. Потому что, — говорит, — я лучше помру, чем за кого-нибудь из них выйду. Ну, — скажу я тебе, — ты бы теперь с Гожелес не узнал, потому что я из них чуть не крепость сделал. Потом они еще два раза подступали, да ничего не могли поделать. Теперь на время все стихло, потому что, как я уже тебе говорил, Они друг с другом подрались, так что ни тот, ни другой, ни рукой, ни ногой шевельнуть не могут. Гловоч не ответил на это ничего, но, слушая про Вилька и Чтана, стал так скрижетать зубами, словно кто открывал и закрывал скрипучие двери. Потом стал похлопывать себя по коленам могучими своими руками, которые у него, видимо, так и зачесались. Наконец у него с трудом вырвалось одно только слово «Проклятый но в этот миг в синях раздались какие то голоса дверь распахнулась и в комнату бегом ворвалась ягинка а с ней старший из ее братьев четырнадцатилетний Ясько, похожий на нее как две капли воды узнав от сгожелицких крестьян видевших на дороге каких то путников что какие то люди под предводительством чеха главы поехали в богданец она испугалась так же как и Мачко. когда же ей кроме того сказали что сбышки между этими людьми не было Она была почти уверена, что случилось несчастье, и тотчас прискакала в Богданец, чтобы узнать правду. «Ради бога, что случилось?» — закричала она, еще стоя на пороге. «А что могло случиться?» — отвечал Матько. «Збышка жив и здоров». Чех бросился к своей госпоже и, став перед ней на колено, стал целовать край ее платья. Но она этого совсем не заметила. потому что, услышав слова старого рыцаря, повернула голову от огня в тени только через несколько времени, словно вспомнив, что надо поздороваться, сказала «Слава Господу Богу нашему Иисусу Христу!» «Во веки веков!» — отвечал Матько. А она, быстро взглянув на чеха, стоящего на коленях, наклонилась к нему. «Я рада тебе, глава, от всей души, Но почему же ты оставил своего господина? Он отослал меня, милосердная панна. Что ж он тебе приказал? Приказал ехать в Богданец. В Богданец? А еще что? Послал за советом и... с поклоном. В Богданец? И больше ничего? Ну, хорошо. А сам он где? К меченосцам поехал. В Мальборг. На лице Ягинки снова отразилось беспокойство. Жизни что ли, ему не мила. Зачем же? Искать милосердная панна того, чего не найдет. Верно, что не найдет, заметил Матько. Как гвоздя не вобьешь без молотка, так и волю человеческую не исполнишь без воли Божьей. О чем вы говорите? спросила Ягинка. Но Матько на ее вопрос ответил таким вопросом. А говорил тебе сбышка о дочери Юранда? Я слышал, что говорил. Ягинка в первую минуту не ответила ничего, и только потом, подавив вздох, ответила. Говорил. А что ему мешало говорить? Вот и хорошо. Так мне легче рассказывать, — сказал старик. И он стал ей рассказывать, что услышал от Чеха. Сам удивляясь, что порой рассказ у него идет как-то несвязный, тяжело. Но так как он действительно был человек хитрый, а ему нужно было на всякий случай не спугнуть Ягинку, то он особенно настаивал на том, во что, впрочем, и сам верил, что сбышка в действительности никогда не был мужем Дануси и что она пропала навсегда. Чех время от времени ему поддакивал, тукивая головой, то повторяя «Богом клянусь, так и было» или «Вот-вот, не иначе». Между тем девушка слушала, опустив ресницы и ни о чем больше не расспрашивая. такая тихая, что молчание ее, наконец, обеспокоило матьку. — Ну, что ж ты? — спросил он, окончив рассказ. Она не ответила ничего, только две слезы заблестели у нее под опущенными ресницами и покатились по щекам. Потом она подошла к матьке и, поцеловав у него руку, сказала, — Слава Господу Богу! — Во веки веков! — Что ж ты так спешишь домой? Останься с нами! Но она не захотела остаться, говоря, что дома не выдала провизии к ужину, а мать хотя и знал, что в сгожелицах есть старая шляхтянка Сецехова, которая могла заменить Ягинку, не стал удерживать ее слишком настойчиво, понимая, что никому не хочется плакать при людях и что человек похож на рыбу, которая, почувствовав в своем теле острие остроги, старается скрыться как можно глубже. И он только погладил девушку по голове, а потом вместе с чехом проводил ее на двор. Но чех вывел из конюшни лошадь, сел на нее и поехал за панной. Матько, вернувшись в комнату, вздохнул и, качая головой, стал бормотать. — Дурак этот, Сбышка! Это как есть! И стало старику грустно. Подумал он, что если бы сбышка тотчас по возвращении женился на ней... то, быть может, теперь была бы уже и радость. А то что? Только напомнишь о нем, а уж у ней слезы из глаз текут. А парень китайца по свету и будет до тех пор стучать лбом в мальборгские стены, покуда его не разобьет. А дома пусто, только оружие висит на стенах без дела. Не нужен доход от хозяйства, ни к чему все хлопоты. ни к чему из с богданцем, коли некому будет их оставить. Тут в душе матьки стал закипать гнев. — Погоди, бродяга, — сказал он вслух, — не поеду я к тебе, а ты делай, что хочешь. Но в тот же миг, как на зло охватила его страшная тоска по сбышке. — Ну, не поеду, — думал он. Разве дома-то сижу Наказание Божье! Чтоб мне никогда уже больше не увидеть этого шельмица? Этого никак не может быть. Опять он там одного собачьего сына расколол и добычу взял. Другой посидеет, прежде чем пояс получит. А уж его там сам князь опоясал. И правильно. Потому что много хороших парней между шляхтичами, но такого второго должно быть нет. И окончательно расчувствовавшись, он сперва стал поглядывать на латы, мечи и топоры, почерневшие от дыма, и как бы обдумывал про себя, что взять, что оставить. Потом вышел из комнаты, во-первых, потому что не мог усидеть в ней, а во-вторых, для того, чтобы велеть смазать колеса у телек и дать лошадям двойное количество корма. На дворе, где уже остановилось темно, Вспомнил он о Ягинке, которая только что села здесь на коня и снова вдруг загрустил. «Ехать так ехать», — сказал он себе. «Но кто здесь будет защищать девушку от штана и вилька? Чтобы им пусто было». Между тем Ягинка с маленьким Яськой по лесной дороге направлялась к сгожелицам. А чех молча тащился за ними, сердцем, переполненным любовью и горем. Он видел слезы девушки. Смотрел теперь на ее темную фигуру, еле заметную в лесном сумраке, и угадывал ее грусть и горе. И казалось ему, что вот-вот из сумрачной чащи протянутся за ней хищные руки вилькой и штана, и при этой мысли его охватывала дикая жажда боя. Жажда эта порой становилась такой неодолимой, что его охватывало желание взять топор или меч и рубить хоть сосны, растущие возле дороги. Он чувствовал, что если бы хорошенько дал волю рукам, то это его облегчило бы. В конце концов, он был бы рад хотя бы пустить коня вскачь. Но те впереди ехали медленно, почти не разговаривая, потому что даже маленький Ясик, обыкновенно болтливый, теперь после нескольких попыток заметил, что сестра не хочет разговаривать, и тоже погрузился в молчание. Но, когда они были уже вблизи с Гожелец, горе в сердце Чеха пересилило гнев на Вилька. «Я не жалел бы и собственной крови», — сказал он себе, — «чтобы утешить тебя. Но что я, злосчастный, сделаю? Что скажу тебе? Разве только что велел он тебе поклониться? И дай Бог, чтобы это могло тебя утешить». Подумав так, он подъехал ближе к Ягинке. «Милосердная панна!» «Ты едешь с нами?» — спросила девушка, как бы просыпаясь от сна. «Ну, что скажешь?» Я забыл, что пан велел мне сказать вам. Вспыхове, когда я уезжал, он позвал меня и сказал так. «Поклонись в ноги панне изгожелец, потому что плохо ли будет ей, хорошо ли. Я никогда ее не забуду. А зато, — говорит, — что она сделала для меня и для дяди, да вознаградит ее Господь, Бог, и да сохранит ее в добром здравии». «Пошли Господь ему за доброе слово», — отвечала Ягинка. Потом каким-то до того странным голосом, что сердце Чеха растаяло окончательно, она прибавила. «И тебе, глава». Разговор на время оборвался, но оруженосец был доволен своим поведением и тем, что сказал Панне, потому что в душе говорил себе. По крайней мере, она не подумает, что ей отплатили неблагодарностью. И вот он стал в честной голове своей выискивать, чтобы еще сказать ей, и вскоре снова заговорил. — Панна? — Что? — Я того хотел вам сказать, как и старому пану из Богданца уже говорил, что та уже пропала навеки, и что он ее никогда не отыщет. — Если даже сам магистр станет ему помогать. — Это его жена, — отвечала Ягинка. Чех покрутил головой. «Как бы не так, жена». На это Ягинка не ответила уже ничего, но дома, после ужина, когда Ясько и младшие братья ушли спать, навелела принести жбан меда и, обращаясь к Чеху, спросила. «Ты, может быть, хочешь спать? А то я немного поговорила бы». Чех, хоть он и устал с дороги, готов был говорить хоть до утра, и они стали разговаривать. Скорее, он снова подробно рассказал все приключения Сбышки, Юранда, Дануси и его самого.